Когда у человека бывает внутреннее кровоизлияние, это опасно для него самого. Но когда он смеется внутренним смешком, это не предвещает добра другим. «Вы не составили для меня счетика гонораров, который я вам должен?» — спросил Перкер. «Нет, не составил», — ответил клерк. «Я бы вас попросил составить», — сказал Перкер. «Дайте мне его, и я вам пришлю чек». «Но вы должны быть слишком заняты получением наличных денег, чтобы думать о должниках. Ха-ха-ха!» Эта шутка, казалось, польстила клерку, и он еще раз засмеялся тихим смешком. «Но мистер моллерт уважаемый друг», — сказал Перкер, вдруг обретая всю свою серьезность и увлекая великого клерка великого королевского юрисконсульта за... Отворот сюртука в угол. «Вы должны уговорить королевского юрисконсульта принять меня и моего клиента». «Что вы, что вы!» — воскликнул клерк. «Вот это недурно увидеть королевского юрисконсульта. Нет, это слишком нелепо». Впрочем, несмотря на нелепость предложения, клерк позволил увлечь себя потихоньку в сторону от мистера Пиквика и после краткой беседы шепотом вышел неслышными шагами в темный коридорчик и скрылся в святилище юридического светила, откуда вскоре вернулся на цыпочках и уведомил мистера Перкера и мистера Пиквика, что ему удалось уговорить королевского юрисконсульта вопреки всем установленным правилам и Обычаем, принять их немедленно. Королевский юрисконсульт Снабин был человек с палыми щеками и желтоватым цветом лица лет 45, или, как говорится в романах, ему могло быть и 50. У него были те тусклые ословелые глаза как часто можно увидеть на лицах людей, предающихся в течение многих лет утомительным и тягостным кабинетным занятиям, и какие могли и без добавления Лоранетта, висевшего на широкой черной ленте, обвивавшей шею, предупредить посетителей о том, что он очень близорук. Волосы у него были тонкие и редкие, что отчасти объяснялось постоянным отсутствием досуга для ухода за ними, а отчасти ношением в течение 25, 5 лет адвокатского парика который в настоящее время висел перед ним на подставке следы пудры на воротнике фрака плохо выстиранный и еще хуже повязанный галстук свидетельствовали о том что у него не было времени вернувшись из суда произвести какие нибудь изменения в своем туалете впрочем неопрятный вид остальных принадлежностей его костюма наводил на мысль что внешность его не улучшилась бы в значительной степени если бы у него и было свободное время. Юридические книги, кипы бумаг и распечатанные письма валялись на столе в полном беспорядке. Мебель в комнате была старая и расшатанная, дверцы книжного шкафа подгнили на петлях. При каждом шаге пыль взлетала маленькими облачками Над ковром шторы пожелтели от времени и грязи. Вид всех предметов в комнате доказывал с несомненной ясностью, что королевский юрисконсульт, снабин, слишком занят своими профессиональными делами, чтобы обращать внимание на личные удобства или заботиться о них. Королевский юрисконсульт писал, когда вошли его клиенты. Он рассеянно поклонился мистеру Пиквику, представленному поверенным, а затем, предложив им сесть, заботливо опустил ручку в чернильницу, покачал левой ногой и приготовился слушать. «Мистер Пиквик — ответчик по делу Бардл и Пиквик, королевский юрисконсульт с нами», — сказал Перкер. Я выступаю по этому делу, спросил королевский юрисконсульт. Да, сэр, ответил Перкер. Королевский юрисконсульт кивнул и ждал продолжения. Мистер Пиквик горячо желал повидаться с вами, королевский юрисконсульт с нами, продолжал Перкер, чтобы заявить раньше, чем вы займетесь этим процессом, что он отрицает наличие, каких бы то ни было данных или основания для возбуждения иска против него. Если бы он не мог явиться, в суд с чистой совестью и с полнейшей уверенностью в том, что он прав, отвергая требования истиции, он бы вовсе туда не явился. «Мне кажется, я правильно излагаю ваши взгляды, не так ли, уважаемый сэр?» — добавил маленький человек, обращаясь к мистеру Пиквику. «Вполне», — отвечал сей джентмен. Королевский юрисконсуль Снамен раскрыл лорнет, поднес его к глазам. И, поглядев в течение нескольких секунд с любопытством на мистера Пиквика, повернулся к мистеру Перкеру и сказал, слегка улыбаясь при этом. У мистера Пиквика хорошие шансы, поверенный, пожал, плечами. Намерены ли вы вызвать свидетелей? Нет. Улыбка на лице королевского юрисконсульта обрисовалась ясней. Он с удвоенной силой качнул ногою и, откинувшись на спинку кресла, с сомнением кашлянул. Эти признаки дурных предчувствий королевского юрисконсульта как бы ни были... Мимолетные не ускользнули от мистера Пиквика. Он крепче утвердил на носу очки, сквозь которые внимательно наблюдал те проявления чувств адвоката, которые тот позволил себе обнаружить, и сказал с большой энергией и решительно пренебрегая предостерегающим подмигиванием и нахмуренными бровями мистера Перкера. Желание нанести вам визит с такой целью, как у меня, сэр, несомненно, покажется весьма необычным джентльмену, перед глазами которого проходит столько дел подобного рода. Королевский юрисконсульт старался серьезно глядеть на огонь в камине, но улыбка снова появилась на его устах. Джентльмены вашей профессии, сэр, продолжал мистер Пиквик, видят наихудшую сторону человеческой природы. Все споры, все. Недоброжелательство, вся злоба обнаруживается перед вами. Вы знаете по опыту, изучив присяжных, я отнюдь не осуждаю ни вас, ни их, сколь многое зависит от эффекта, и вы склонны приписывать другим желание воспользоваться в целях обмана, а также в целях эгоистических, «Теми самыми средствами, характер и целесообразность коих так хорошо вам известны, ибо вы сами постоянно ими пользуетесь, совершенно честными и почтенными намерениями и с похвальным желанием сделать все возможное для своего клиента». Право же. Я думаю, именно этому обстоятельству следует приписать вульгарное, но весьма распространенное мнение, что люди вашей профессии подозрительны, недоверчивы и чересчур осторожны. Хотя я и сознаю, сэр, сколь невыгодно заявлять это при данных обстоятельствах. Я явился сюда, ибо хочу, чтобы вы отчетливо поняли, что, как сказал мой друг мистер Перкер, я не повинен в той лжи, в какой меня обвиняют. И хотя я прекрасно сознаю неоценимое значение вашей помощи, сэр, я должен добавить, что если вы мне не верите, я готов скорее лишить себя вашей высокоталантливой помощи, чем воспользоваться ею. Задолго до окончания этой речи, весьма прозаической для мистера Пиквика, мы вынуждены это отметить. Королевский юрисконсульт снова впал в рассеянность. Впрочем, спустя несколько минут, вновь взявшись за перо, он как будто вспомнил о присутствии своих клиентов. Оторвавшись от бумаг, он сказал довольно раздражительно. — Кто со мной в этом деле? — Мистер Фанки, королевский юрисконсульт Снаббин, — ответил поверенный. «Фанки, фанки!» — повторил королевский юрисконсульт. «Никогда не слышал этой фамилии. Должно быть очень молодой человек». «Да, он очень молод», — отозвался поверенный. «Он допущен совсем недавно. Позвольте припомнить, он не состоит при суде и восьми лет». «А, я так и думал», — сказал королевский юрисконсульт тем сострадательным тоном, каким простые смертные говорят о беспомощном младенце. «Мистер Моллерд». «Пошлите за мистером... мистером Фанки, Холборн-Корт, Грейс-Инн», — вмешался Перкер. «Кстати, Холборн-Корт переименован теперь в Саут-Сквер. Скажите, я буду рад, если он зайдет сюда». Мистер Моллерт отправился исполнять поручение, а королевский юрисконсульт Снабин снова впал в рассеянность, продолжавшуюся до появления мистера Фанки. Этот младенец-адвокат был вполне зрелым человеком, он отличался большой нервозностью, немучительно запинался, когда говорил. По-видимому, это не был природный дефект, а скорее результат застенчивости, возникшей от сознания того, что его затирают вследствие отсутствия у него средств или влияний, или связи, или наглости. Он был преисполнен благоговение королевскому юрисконсульту, И изысканно любезен. «Я не имел удовольствия видеть вас раньше, мистер Фанки», — сказал королевский юрисконсульт, снабин с высокомерной снисходительностью. Мистер Фанки поклонился. Он имел удовольствие видеть королевского юрисконсульта, и он, бедняк, завидовал ему на протяжении восьми лет и трех месяцев. «Вы выступаете со мной в этом деле, насколько я понимаю», — сказал королевский юрисконсульт. Будь мистер Панки человеком богатым, он немедленно послал бы за своим клерком, чтобы тот ему напомнил. Будь он человеком ловким, он приложил бы указательный палец к колбу и постарался вспомнить, имеется ли среди множества взятых им на себя обязательств, так же и это дело. Но не будучи ни богатым, ни ловким, в этом смысле во всяком случае, он покраснел и поклонился». Вы познакомились с документами, мистер Фанки? — осведомился королевский юрисконсуль. Опять-таки мистеру Фанки следовало притвориться, будто он забыл обо всем, что касается этого дела, но так как он читал те бумаги, какие доставлялись ему по мере развития процесса, и только об этом и думал во сне и наяву в течение двух месяцев с той поры, когда его наняли помощником мистера королевского юрисконсульта Снабина, то он покраснел еще гуще и поклонился снова. — Вот это мистер Пиквик, — сказал королевский юрисконсульт, помахивая пером в ту сторону, где стоял сей джентльмен. Мистер Фанки поклонился мистеру Пиквику с почтением, которое всегда внушает первый клиент, и снова обратил лицо к своему руководителю. — Быть может, вы проводите мистера Пиквика, — сказал королевский юрисконсульт, — и... и... и вы слушаете все, что мистер Пиквик пожелает сообщить. Мы, конечно... «Устроим совещание». Намекнув таким образом на то, что у него отняли достаточно времени, мистер королевский юрисконсульт Снабин, который постепенно делался все более и более рассеянным, приложил на секунду Лорнет глазам, слегка поклонился и снова погрузился в лежавшее перед ним дело — которая выросла из нескончаемого судебного процесса, порожденного поступком некоего субъекта, скончавшегося лет сто назад и в свое время заградившего тропинку, ведущую из какого-то места, откуда никто никогда не выходил, Какому-то месту, куда никто никогда не входил. Мистер Панки не соглашался пройти ни в одну дверь раньше мистера Пиквика и его поверенного, так что потребовалось немало времени, прежде чем они попали на Олд-сквер. Придя туда, они стали шагать взад и вперед и устроили длительное совещание, в результате которого выяснилось, что весьма трудно сказать, каково будет решение что никто не может предугадать исход дела, что было большой удачей предупредить противную сторону и заручиться участием королевского юрисконсульта с Снамина. Словом, ряд заключений, утешительных и выражающих сомнения, обычных при таком положении дел. Затем мистер Уэллер был пробужден хозяином от сладкого сна, в который он погрузился на целый час и, распрощавшись с Лаутеном, Они вернулись в Сити.